Часть вторая. «Я ждал весь день сейчас, в Монтане ночь, как ей полагается. Пришло время, Таймс, скверить мой амбар великим белым путем. Из 200 ватных лампочек целых двух. Примечание. Великий белый путь. Одно из названий Бродвея. Конец примечания». Я успел рассказать жене об этих лампочках и о том, с каким волнением жду, когда амбар засияет, словно Бродвей. Так что она вытащила нарцисс, из купленного в городе букета, поставила его в небольшую старинную бутылку с высоким горлышком, и мы сквозь снег направились к амбару. Ощущая в своей руке волшебную силу, я тронул выключатель. И амбар... Взорвался светом, окунулся в изобилие, словно Таймс-сквер. «Как красиво!» — сказала жена. Я был так горд этим светом, что не смог придумать ничего в ответ. Мы начали подниматься по лестнице. Жена шла впереди с нарциссом в руке. Мы добрались до первой площадки, и я посмотрел на сияющую лампочку». «Мне хотелось гладить ее, словно кошку, «и она непременно заурчала бы, можете мне поверить». Мы двинулись по второму пролету, но как только добрались до площадки, свет погас. Сердце упало, словно камень в промозглый колодец. «О, нет!» — проговорил я, недоверчиво глядя на так нежданно и так навечно погасшую лампочку. Жена смотрела жалостливо, — Она явно сопереживала мне, поскольку знала, как важны для меня эти лампочки. Я открыл дверь в писательский кабинет, зажег свет, и жена поставила нарцисс на стол. Я все еще был в шоке. Она что-то сказала, сейчас уже не помню что. Смягчая мои страдания из-за этой сгоревшей лампочки. Как будто в полночь вдруг погасла половина Таймс-сквера. Ее вычеркнули, повергнув людей в шок и недоумение. Как только жена произнесла утешительные слова, очень мило с ее стороны, жаль только я забыл, какие, амбар вспыхнул снова, как будто случился маленький взрыв. Высунув голову во внутреннее окно кабинета, я взглянул на стену амбара, где только что полыхнула эта вспышка. И увидел тёмную лестницу. «О, нет!» «Я открыл дверь!» «Таймс-сквера не существовало!» «Вторая двухсотлатная лампочка сгорела тоже!» «Бедный!» «Сказала моя жена!» «Я нашёл двадцатипятиватную лампочку, отправленную на пенсию в мою комнату, и вкрутил её над площадкой прямо над дверью!» «Мы стали спускаться!» В самом низу амбара горела тусклая лампочка, и ее света хватило, чтобы на этом пути не опасаться за свою жизнь. По пути я выкрутил обе сгоревшие лампочки. «Знаешь, что я с ними сделаю?» — сказал я жене. И в моем голосе звучал гнев. «Нет», — осторожно ответила она. «Моя жена японка. Иногда ее смущают мои театральные заявления. Другая культура». «Японцы реагируют на жизнь немного иначе, чем я». «Что ты с ними сделаешь?» — спросила она. «Отнесу в магазин и поменяю на другие». «Думаешь, примут?» «Да», — сказал я, повышая голос. «Эти лампочки не работают. Лампочки обязаны служить дольше десяти секунд». «Вряд ли она поверила, что я действительно это сделаю». Мысль, что магазин примет обратно сгоревшие лампочки, была я совершенно чужда. Не думаю, что в Японии это распространенная практика. Но сейчас Япония меня не интересовала. Я был обманут и требовал сатисфакции. Тем же вечером мы опять поехали в город смотреть игру в баскетбол. Так что я сложил в бумажный пакет сами лампочки... Чек на эти лампочки и взял пакет с собой. После игры мы остановились у магазина. До последней минуты жена не верила, что я решил обменять сгоревшие лампочки. Придумав уважительную причину, она осталась в машине, а я, зажав в руке пакет со сгоревшими лампочками, рванулся к дверям. Магазин казался огромным и заброшенным. Был уже одиннадцатый час. И над Монтаной начинался снежный ураган. В такое время и в такую погоду людей не интересуют покупки. И я подумал, что в конце концов мне это даже на руку. За прилавком у кассы стояла средних лет женщина. На лице у нее застыла сонная гримаса позднего февральского вечера. Покупателей нет и не предвидится. И тут появляюсь я с бумажным пакетом в руке. Я держал его так, чтобы побыстрее вытянуть продавщицу из того, что ей там снилось, в реальность, представлявшую собой магазин и незнакомца с загадочным пакетом в руках, который волшебным образом явился перед нею прямо из зимнего урагана. «Вам чего?» — автоматически проговорила женщина. «Возможно, надеясь, что я не псих, в пакете у меня не бомба». И я явился в эту зимнюю ночь грабить ее магазин. «Лампочки», — объявил я, залезая в пакет и доставая обе лампочки. «Перегорели через десять секунд после того, как я их включил», — сказал я, и выложил их на прилавок. Продавщица уставилась на лампочки. «Не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь являлся из снежного урагана и выкладывал перед ней на прилавок две сгоревшие лампочки». «Я первый». «Я вкрутил их в амбаре», — сказал я. «Там 220 вольт. У меня стоят предохранители, но лампочки сгорели. Через 10 секунд. Я считаю, они должны служить дольше, и хочу их вернуть», — добавил я, хотя на самом деле уже вернул эти лампочки, поскольку они лежали на прилавке между мной и кассиршей. «Теперь посмотрим, что будет дальше». Жена ждала меня в машине, возможно, раскаиваясь в своем решении выйти за меня замуж, или, по крайней мере, рассматривая наш брак под другим углом. — Это резонно, — сказала женщина. Еще одна жизненная победа упала прямо мне в руки. — Хотите взглянуть на чек? — спросил я, решив, что это придаст делу оттенок профессионализма. — Нет, — ответила продавщица. — «Не нужно. Я вас помню». «Это уже интересно. Ведь я ее не помнил». «Почему она меня запомнила?» «А впрочем, ладно. Очередной фрагмент моей жизни из тех, что лучше придать забвению». «Вы хотите назад деньги или новые лампочки?» — спросила женщина. «Две новые лампочки», — ответил я. «Но не двухсот ватки. Я им не доверяю». 150 ватт, пожалуйста, а не надежнее. Я излег урок из экспериментальных электролампочек. Никогда прежде я не имел дела с 200-ваттными лампочками и не намеревался иметь его впредь. Лучше держаться традиционного способа освещения. Тайм-сквер был хорошей задумкой, но раз из этого ничего не вышло, какой смысл продолжать? Я отступаю на позиции электрической мощности бродвейского шоу в моем амбаре. Это меня удовлетворит. Прыжка со 100 до 300 ватт будет довольна и для меня, и для моего амбара. Продавщица дала мне две 100-ваттные лампочки, и нам пришлось пересчитать стоимость, ведь 200-ваттные лампочки были дороже. В результате я получил несколько центов сдачи. Я вышел из магазина и сел в машину. В «Ореоле Победы» сжимай в руке уже другой пакет с двумя новыми лампочками. «Что случилось?» — спросила моя японская жена. Я протянул ей пакет. «Электрические сущи», — сказал я.